«Без указу, значит, нет счастья в жизни?» «Оленька, Оленька, хочу счастья в жизни, без указу...» «Ну так...» «Предлагаю вам руку, сердце и потенциал, прошептал Бендикт, сам от себя таких слов прекрасных, страшных не ждал, вырвалось...